Глава пятая. Юлия. Несколькими часами ранее. В отделении. Компетентные органы в лице дородной женщины за сорок и молоденькие медсестрички приезжают спустя час моего ожидания в пункте полиции. «Добрый день, меня зовут Светлана, я из опеки. Ну и где ваш подкидыш?» Весело здоровается дама, словно на повестке что-то очень смешное, а не судьба потерянного ребенка. Здравствуйте. Здесь. Не спешу показывать малышку. Хочется сначала все выяснить и убедиться, что они вменяемые. Ну, давайте! Все так же, приторно улыбаясь, протягивает свои руки к Сашеньке. Что? Ребенок, разумеется, или мы зря ехали? Сострив и продолжая беспочвенно смеяться, Светлана кивает медсестре и та с умным видом забирает у меня спящую девочку и осматривает ее. Очевидных признаков заболеваний нет. «Чистая, следов увечий нет, одета хорошо, аккуратно, даже дорого, я бы сказала». «Конечно, это я ей купила все: И комбинезон, и переноску, и еду, и одеялка. Она была в одном памперсе и пеленке». «Да? Да». «Зафиксируем», — пишет что-то в блокноте. «Так, это хорошо, это правильно, а вот одеяло такое не положено», — откладывает в сторону, проводя опись имущества. «Не знала. Извините». «Так где вы говорите, ее нашли?» Диктую адрес и снова пересказываю историю под прицельным взглядом вернувшегося участкового. Начинает болеть голова. Жалею, что поступила по совести. Лучше было обратиться к адвокату и нанять частного детектива. Наверняка в законе есть какие-нибудь отступления на этот счет. В конце концов, стоило рассказать всё сестре. Она наверняка бы посоветовала, что делать». И Максим, скорее всего, бы помог в очередной раз. Либо просто послал бы меня, устав решать мои проблемы. Так же, как и Артемий. Айс, значит, призабавно. Не вижу ничего забавного. Ее шутки не в тему начинают раздражать. Он не упоминал название организации, откуда прилетел? Пропускает мимо ушей мое замечание. Сказал что-то про какой-то центр содействия. Не помню, здоровое материнство или счастливое материнство. Ага, зафиксируем. Куда ее определят? Сначала в детскую больницу, потом по обстоятельствам. Я могу поехать с вами. А вы родственница? Нет, конечно нет, я же вам все рассказала. У вас есть медицинская книжка? Нет. А официальное направление на посещение ребенка у вас имеется? Какое направление? Хлопаю ресницами, прижимая пустое одеяльце к себе. Это я ее нашла. Она со мной была почти сутки, и теперь не могу находиться рядом. Была у вас, теперь у нас. По правилам мы не имеем права подпускать к малышам посторонних. Только после всех процедур, собранных справок и, если выяснится, что девочка сирота. В таком случае мы рассмотрим ваше обращение и, возможно, выдадим разрешение на посещение. Светлана собирает бумаги, запихивает в сумку смеси, которые я заботливо купила для Сашеньки, и кивает медсестре на выход. «Ой, забыла. Подпишите вот здесь». Спохватывается, протягивая мне бумажку. «Вы даже не можете адрес сказать. Куда мне обратиться, чтобы узнать дальнейшую судьбу девочки? Как я узнаю, где ее искать?» «Мы отправим сведения в участковый пункт полиции по адресу, откуда пришла заявка. То есть сюда». «Когда это произойдет? «В течение месяца или двух. До полугода, в общем. Если раньше ее не найдут биологические родители или другие родственники». «Мы ведь будем надеяться на лучшее, не так ли?» Снова хихикает в кулак. «Да чего неприятная женщина!» «Полгода», — повторяю полушепотом, так и не поставив автограф на бумажке. «Но Светлане, видимо, не так уж и необходима моя подпись. Достаточно закорючки, которую я случайно поставила, когда моя рука дрогнула от ее слов». «Всего доброго, Юлия Иванова! Вы проявили активную гражданскую позицию так держать. Дальше наша работа». «Но как же так?» Выбегаю за ними на парковку, но там их уже ждет микроавтобус с надписью «Дети». Оказавшись на улице, Сашенька начинает плакать, но мне никто не дает ее успокоить. Медсестра молча забирается в автомобиль, а следом за ней грузится и Светлана, помахивая рукой. Дверка закрывается у меня перед носом, а я так и остаюсь стоять посреди дороги, прижимая к себе единственное, что осталось от малышки. «Махровое одеяльце!» Еще теплая и пахнущая смесью и маленькой сладкой булочкой, которую прямо сейчас уводят от меня. Возможно, навсегда. Единственное, что могу сделать, запомнить номера модель микроавтобуса, чтобы не потерять последнюю ниточку, связывающую нас. Сердце разрывается на части. Снова! Зачем же так? Ну почему? Меня переполняет возмущение, отчаяние и тревога за будущее ребенка. Хочется вернуться и устроить скандал. Или пойти на телевидение и рассказать о том, что со мной произошло. Пожаловаться на всех и найти правду. Она ведь есть, не так ли? Или справедливость торжествует только в детских сказочках с добрым концом? Девушка, ну что вы плачете? Слышу за спиной женский голос. Оборачиваюсь. На крыльце стоит женщина в погонах. В отличие от особей мужского пола, ее лицо выражает эмоции и даже сочувствие. Плачу, потому что не могу ничего сделать. Как-то так. Вздыхаю, вытирая лицо платком. Не привыкла изливать душу незнакомым. Слышала я вашу историю. Не поверила бы, если бы своими глазами не видела. Так и увезли малютку. Да. И адрес не сказали. Нет. Только все твердят, что сами знают, что делать. А я ей никто. Вот дают. Ситуация непростая, конечно. Надо было сразу вам ко мне идти, а не к Подликову. А вы бы смогли помочь?» — поднимаю на нее глаза. «Да сейчас-то уж чего. Только ждать. Но вы не плачьте. Я постараюсь что-нибудь придумать. Вот. Вот». Трясущимися руками протягиваю планшет, куда записала марку и модель транспортного средства. Женщина достает из кармана телефон, делает снимок и, кивнув, говорит. «После обеда позвоните». Я попробую разузнать. Спасибо. Не знаю, что бы я делала, если бы не вы. Рано благодарить. И плакать не надо. Лучше подготовьтесь к тому, что детей просто так не отдают. Вы замужем? Нет. Работаете? Мотаю головой. Прописка-то хоть есть, молчу. Да уж, ситуация вырисовывается. Ну и куда вам ребенок? Я все сделаю, все, что будет нужно. «На работу я почти устроилась, квартиру куплю, ну, помогут мне в общем, и мужа, если понадобится, найду!» Женщина грустно улыбается. «Тогда не сидите, сложа руки. Действуйте. Даже если у этой девочки есть законные родители, по трагической случайности потерявшие ее, то в доме малютки очень много детей, которые ждут маму. Главное по-настоящему захотеть ребенка и быть готовой к его появлению. «Вы готовы? Киваю!» «Еще никогда я не была уверена в том, что готова». «Как вас зовут?» «Вера». Отвечает и, улыбнувшись, садится в полицейскую машину. Хорошее у нее имя. Обнадеживающее. Проводив ее взглядом, понимаю, что больше ничего не добьюсь. Надо действовать так, как она посоветовала. У меня нет при себе большой суммы, и чтобы не терять связь, я покупаю себе самый простой кнопочный телефон, который продают в переходе рядом с метро. Позже я закажу себе нормальный аппарат. А пока буду звонить с этого. Артемий. Трус! И как только у нее язык повернулся! Резко торможу, и она почти врезается в меня. Второй раз за сутки нарушает личное пространство. Осторожнее, не надо так спешить. Приходится придерживать ее, чтобы не упала. Смотрит на меня своими большими глазами. Удивленно. Успеваю разглядеть, что сейчас она одета в темно-зеленый костюм и меховую курточку. Очень стильно. И волосы убраны в высокий хвост, демонстрируя мне изящную шею. Интересно, куда она в таком виде собралась? Неужели ради встречи со мной так вырядилась? Вот, решила, что так будет спокойнее. Пересчитайте. Вы о чём? О деньгах и содержимом вашего портмоне. Забираю и с деловитым видом раскрываю кожаный аксессуар. Уверен, что она не взяла ни копейки, но специально качаю головой и решаю ее подразнить. Всегда любил провоцировать девушек, а уж таких, как она, просто необходимо перевоспитывать. Здесь не все. Как это? Кажется, она восприняла за правду. Бледнеет и хочет поспорить, доказывая свою честность. Ну, так. Сколько не хватает? Тянется к карману. Будто я буду с нее брать деньги. Не могу удержаться и прыскаю. — Да пустяки. Не хватает всего пару миллионов. — Евро? — Ага. Признавайтесь, это ваше рук дело. — Не смешите. Я уверена, вы не носите такие суммы в кошельке. К тому же столько денег не убралось бы сюда. — Вы очень прозорливы. И правда. — Убираю в карман и жду, что будет дальше. — В общем, не благодарите. Всего хорошего. Юля на удивление лаконично, Даже странно. Я мог ожидать от нее другого поведения. А, собственно, чего я от нее ждал? Что начнет преследовать и бросаться на капот машины, как делали девушки до нее, что будет настырно предлагать себя в любых качествах, что попросит помощи. Обдумываю, глядя на то, как она удаляется с гордо поднятой головой и поспешно садится в ожидающее ее такси. «Да, эта девушка совершенно не такая, как некоторые барышни, с которыми приходится иметь дело. Становится немного не по себе. Перед глазами стоит ее образ с ребенком на руках. То, как она просила помочь. То, как заставила подключить связи. Но за свою жизнь я уяснил, чем больше помогаешь людям, тем сильнее они садятся на шею. Все, что мог, я сделал. Внутренний голос, наученный прошлыми ошибками, нашептывает, что дальше лезть в это мне не стоит. В конце концов, у Юлии есть семья. Рассказала ли она им о случившемся? «Не уверен». Вздохнув и посмотрев вслед ее такси, сажусь в машину. Начав предаваться размышлениям, я и сам опоздаю на встречу, а это совершенно недопустимо. Нужно успеть заехать домой, чтобы сменить рубашку. Завожу мотор и вспоминаю, что забыл мобильный в офисе. Приходится вернуться, потому что, как сказала одна рыжая бестия, «Без телефона современный человек, как без рук». «Юлия. Не могу выкинуть из головы эту малютку. Что с ней? Куда ее пристроили? Покормили? Заботятся ли они?» Вспоминаю разговор с Верой. Руки постоянно тянутся к телефону, но я понимаю, что если названивать постоянно, она заблокирует мой номер и не станет помогать. Ровно два часа назад я звонила ей. Информации не было. Сказала набраться терпения и немного подождать. Пришлось так и сделать и чтобы не сойти с ума, я решила во что бы то ни стало найти работу. К счастью, на днях мне писала знакомая, точнее, бывшая одноклассница, когда увидела мое резюме. Сначала, прочитав ее сообщение, я была настроена скептически и хотела вежливо отказаться, потому что по знакомству не для меня, но случившееся изменило мое мировоззрение. Я поняла, что сидеть и грызть ногти в невидении и томительном ожидании — не лучшее решение. Перечитав форумы по усыновлению детей, я лишь убедилась в словах Веры. «Девушки без стабильного дохода ребенка не отдадут, а это значит, что я должна устроиться на работу. И раз уж перед носом взмаячил шанс, почему бы и нет?» София отвечает сразу же. «Она назначает мне встречу, и я, конечно же, соглашаюсь. Выезжаю заранее. По пути на собеседование завожу кошелек, доказывая, что моя совесть чиста. Надеюсь, с горе-боссом мы больше не пересечемся. Не знаю, чем я так сильно ему не понравилась, но могу сказать, что он мне не нравится ровно так же. Такие мужчины живут исключительно для себя, поэтому стоит держаться подальше. А ведь он даже не спросил, чем все закончилось. Может быть, у него больше информации, чем у меня? Эта мысль мелькает в голове, но я быстро ее отметаю. Он просто случайный свидетель, не желающий вмешиваться. Артемий уже наверняка и думать забыл о том, что случилось вчера в его офисе. Откидываюсь на мягкий подголовник. Называю таксисту адрес, поправляю пиджак и старательно концентрируюсь на предстоящей встрече. Ресторан дорогой, с претензией. Хорошо, что заранее нашла в интернете всю необходимую информацию и оделась соответствующе. Честно говоря, рестораны — моя слабость. Обожаю дорогие и изысканные места, где готовят то, что больше похоже на произведение искусства. Особенно десерты. Как же я люблю всякие тортики, пирожные, суфле. В детстве даже мечтала открыть свою кондитерскую, ну или хотя бы стать критиком, чтобы постоянно наслаждаться вкусняшками. А переехав в Москву, иногда делала обзоры на любопытные заведения, куда меня приглашал бывший жених. В результате я так и не стала критиком. Не открыла ресторан и не вышла замуж. Только поняла, что если потреблять много сладкого, можно заработать диабет поэтому теперь питаюсь только диетическими продуктами и строго слежу за тем, что ем. «Девушка!» Хостас вырывает меня из воспоминаний. «Да? У вас бронь?» «Меня ждут за пятым столиком». Бросаю взгляд на экран планшета, читая сообщение. Не очень удобно таскать с собой это устройство, но пока в сумочке допотопный кирпич, который стыдно достать, Радуюсь, что у меня есть хоть какая-то связь. «Я вас провожу». Отдаю пальто в гардероб и прохожу в зал. Оглядываюсь. Вижу лишь одну девушку за столом у окна, и это не софа. Остальные места заняты парочками, а за пятым столом и вовсе сидит мужчина. Наверное, это какая-то ошибка. Прошу. Извините. Тянусь к планшету, чтобы еще раз уточнить у знакомой адрес заведения. Скорее всего, я что-то перепутала, но мужчина за столом опережает меня. «Меня зовут Ренат». «Прошу прощения, но я жду подругу». «Да?» «Да». «А как вас зовут?» «Извините, я не знакомлюсь в кафе». Отхожу в сторону, засовывая нос в планшет. «Где носит Софу?» «А где знакомитесь?» «Не отстает мужчина». «Какой упрямый». Вопрос заставляет немного удивиться и задуматься. «Это не имеет значения». «Вы правы. Собственно, я всего лишь хотел сказать, что София позвонила мне и сообщила, что задерживается». Вы знакомы с моей подругой? Если вы Юлия Иванова, то стала быть знаком. Да, Юля. Убираю планшет и краснею. Присядете? Или подождете ее стоя? Изгибает бровь. Присяду, если объясните, кто вы и зачем приехали. София прислала мне ваше резюме, и я заинтересовался. Еще сильнее краснею, понимая, что снова оконфузилась. Похоже, что он потенциальный работодатель, а я с ним так невежливо. Проклятие прошлого собеседования ходит по пятам. Она вам ничего не сказала про меня? Отрицательно качаю головой. Что ж, тогда я могу рассказать сам, если вы все еще заинтересованы в трудоустройстве. Хорошо, конечно, буду признательна. Простите меня, я не знала, что вы... Отцовы. Меняюсь в лице и присаживаюсь на край стула. Давайте попробуем сделать вид, что я только вошла и хочу познакомиться с вами. Вы же не знакомитесь в кафе. Парирует. Точно, но это же ресторан. Значит, сделаю исключение. Меня зовут Юлия, свожу в шутку, и он расплывается в белозубой улыбке. Во всяком случае, он выглядит более терпимым, чем Артемий Аристархович. Очень приятно, Ренат Алфимов, топ-менеджер одной известной организации, протягивает мне визитку, читая название и сердечко пропускает удар от волнения. Место в компании такого уровня было бы отличным стартом для головокружительной карьеры. Вы претендуете на должность помощника руководителя? Верно. Позвольте спросить, почему? Потому что у меня не слишком много опыта. Я работала по профилю, но потом пришлось уйти из-за проблем со здоровьем. Со временем отсутствие практики дает о себе знать, и мне необходимо подтянуть язык, прежде чем возвращаться к этой работе. К тому же профессия переводчика не так хорошо оплачивается. «Рад, что вы откровенно говорите мне о своих недостатках». Молчу. Не уверена, что это мой недостаток. Скорее, нюанс из биографии. В общем, чтобы не ходить вокруг да около, скажу. Помощник у меня есть, но в связи с тем, что наша компания сейчас активно сотрудничает с иностранными партнерами, я нахожусь в поисках девушки, которая будет сопровождать меня на сделках. У нас не хватает штатных переводчиков. Одна из трех вчера сообщила, что собирается в декрет. Основное требование — знать французский язык, уметь изъясняться на нем и переводить то, что говорят. Если вы готовы обучаться и наверстывать упущенное, мы дадим вам такой шанс. Фирма оплатит ускоренные курсы, если это понадобится. Что скажете? Ничего себе! Слетает с губ. Но не от щедрости Рената, а потому, что вижу, как мимо меня проходит знакомая фигура горе-босса в черной рубашке, а рядом с ним вышагивает девица модельной внешности. Молодая? и блондинка. все, как он любит. Теряю нить разговора, наблюдая, как парочка располагается за столиком недалеко от нашего. Артемий занимает кресло напротив меня, так что я его вижу, а он, конечно же, легко заметит меня, если посмотрит вперед. Около них возникает официант, а к нам до сих пор никто не подошел. Некоторое время мой недавний знакомый рассматривает меню, любезничает с официанткой, а потом переводит взгляд за плечо моему собеседнику. «Надо отдать должное его выдержке». Лишь на мгновение в глазах вспыхивает удивление и интерес, и, может, он смотрит в мою сторону чуть дольше, чем положено по этикету, а потом делает безразличное лицо и вновь утыкается в меню. «Юля, все в порядке?» а, «Да, простите». «Так что скажете? Вы согласны пройти тестирование на должность?» «Думаю, да». «Тогда жду вас завтра в девять часов по этому адресу». Обводит пальцем улицу на визитке. «Закажете что-нибудь сразу?» — про нас вспоминает официант. «Э, «Нет, спасибо. Было приятно познакомиться, но я, пожалуй, поеду. Нужно подготовиться к тесту, чтобы завтра быть во всеоружии». Свожу в шутку. Сидеть с двумя бутсами в одном ресторане как-то чересчур. «Я вас не отпущу так просто. Ненавижу ужинать в одиночестве». Обнажает зубы. Выбирайте все, что на вас смотрит. Угощаю в честь нашего знакомства. Благодарю, но я все же предпочитаю разделять личное и рабочее. Тогда считайте это первым этапом вашего теста. Сверлит взглядом. И что на это ответить? Интересно, а второй этап какой? Ехать к нему после ужина? Не беспокойтесь, сегодня ограничимся ужином. Словно поняв мои опасения, тут же добавляет Ренат. Хорошо, но с условием, что чек будет разделен пополам. Я привыкла платить в ресторанах за себя сама. Говорю как можно мягче, но убедительнее. Столики в зале расположены довольно близко, и я успеваю заметить, как изгибается бровь у босса за соседним столом». Уверенно, он услышал последнюю фразу и не оставил ее без внимания. «Его девушка все это время ведет себя как человекоподобный робот. Мало говорит, много смеется, ничего не заказывает и держит спину настолько прямо, что по ней можно измерять углы». «Так что, Юль, рекомендую!» Снова обращается ко мне Ренат. «Становится стыдно, ведь я сосредоточена вовсе не на том, на чем следует. Нужно взять себя в руки». «Да-да, мне именно это, пожалуйста, раз вы рекомендуете». «Тогда нам две порции гороховых равиоли с фундуком». Распахиваю глаза. Надо было слушать внимательнее. Что за ерунду он заказал? Равиоли из гороха? Да ладно!» Ненавижу бобовые, а в сочетании с орехами это вообще какой-то невероятный кошмар. Ну что уж теперь. Придется давиться и делать вид, что мне нравится. И мне еще салат, пожалуйста, из овощей и брынзы. Кидаю в догонку, чтобы перестраховаться. К сожалению, сегодня его убрали из меню. Могу предложить вам салат из свеклы с малиной, но он довольно сладкий. Нет, сладкое я стараюсь не употреблять. Не беспокойтесь, Юля, здесь большие порции. «Уверен, вам будет достаточно горячего». «Что ж, если вы так считаете...» «Попробуйте нашу фирменную лепешку. «К макаронным изделиям?» «К чаю», — сводит в шутку официант, понимая, что предложил совсем не то, что нужно. «Спасибо». «Лучше мусс из горького шоколада», — влезает Ренат. «Сладкий?» «Нет». «Тогда попробую». Пока нас обслуживают, Ренат успевает задать мне несколько вопросов о моей прошлой работе и рассказать про себя. Скучновато, но я старательно делаю заинтересованное лицо. А мой неудавшийся босс тем временем о чем то увлеченно беседует со своей половинкой. Девушка смеется. Наверное, у них более интересная тема для разговора, чем увлечение Рената коллекционированием авиабилетов. Я объездил половину земного шара. А где бывали вы? Дайте угадаю, Париж? Ницца? Нет. Щёлкова, Тучкова, Домодедова. Хорошая шутка. Там и набирались опыта в языке. Именно так. Смеюсь. А за границей? Неужели не бывали? Нет, но однажды ездила с сестрой на море. Так давно, что уже и позабыла. Что ж, наша фирма оплачивает командировки сотрудникам. У вас будет возможность посмотреть на мир. Это прекрасно. бормочу, снова услышав смех за соседним столиком. И почему это так раздражает? Неужели у блондинки есть чувство юмора, способное рассмешить такого, как Артемий Аристархович? Судя по тому, как часто он обнажает белоснежные зубы, девица принесла с собой сборник анекдотов и только и делает, что читает их ему. «Ваши Равиолли!» Передо мной водружают объемную тарелку с зеленым месивом, не имеющим ничего общего с моим представлением об итальянском блюде. Выглядит довольно странно и неаппетитно. Впрочем, около Рената ставят такое же. Он, кажется, не удивлен, значит, придется промолчать и засунуть в рот эту клейкую субстанцию. Фу, ну и гадость! Хочется выплюнуть, но воспитание не позволяет так поступить. Ваша лепешка. Рядом с тарелкой ставят корзинку. Мучное изделие выглядит более съедобно и внушает доверие. Хотя, судя по тому, с каким аппетитом Ренат уплетает гороховые равиоли, они лучшее, что он ел в своей жизни. А вот у меня предательски сводит желудок. Да и голова разболелась от постоянного смеха девицы Артемия и рассказов о том, какого цвета стенд, где Ренат хранит свою коллекцию. «Прошу прощения, я отлучусь?» «Если только ненадолго!» Смеется. «Разумеется». Вежливо улыбаюсь и, схватив сумочку, бегу в сторону дамской комнаты. То ли критические дни, то ли несвежий горох... К тому же от Софии приходит сообщение, что она все таки не придет навстречу, хотя я до последнего рассчитывала на ее появление. Что ж, придется придумывать предлог, чтобы уйти. Меня подташнивает от обилия боссов на квадратный метр этого пафосного заведения, и живот предательски крутит. Хорошо, что туалет оказался близко. Пока намываю руки, дверь в уборную открывается, и в проходе появляется мой несостоявшийся босс. Увидев меня, он меняется в лице. Впрочем, сказать, что я удивлена, ничего не сказать. «Что вы делаете в мужском туалете? Преследуете меня?» «Это женский!» «Краснею, не зная, куда деваться. Вы сами ходите за мной по пятам, приехали в тот же ресторан, сели за соседний столик, от вас даже в сортире не скрыться!» «Да, конечно, если это не дамская комната, а комната джентльменов!» «Ошибаетесь, вы просто шпионите за мной!» «А, по-моему, это вы подкараулили меня!» — Вам кажется? Уйдите, пока вас не подняли на смех. — Это мужской туалет. Сами посмотрите. Убеждается, взглянув на табличку и толкнув дверь в мою сторону. — Точно. М. Как же я могла ошибиться? Только потому, что, торопясь, перепутала W и M? Что теперь про меня подумает Артемий? Впрочем, какая разница? Хватаю сумочку и пытаюсь сбежать, но босс преграждает мне путь. — Пустите. От вас одни неприятности. А мне кажется, наоборот, это вы притягиваете проблемы. Вот сейчас, например, притянула вас, смотрю ему в глаза. Что скажет ваша девушка, если узнает, что вы запрялись со мной в мужском туалете? Ничего, потому что она, как и все нормальные барышни, посещает заведение с буквой W. Вуман, парирует. А вот если ваш спутник решит отлить, то, скорее всего, узнает, что вы предпочитаете писсуары. Кивает в угол, заставляя меня покрыться холодным потом. Я не заметила эту отличительную черту, так как слишком торопилась в кабинку. Будь проклят тот, кто придумал горуховые равиоли и красные дни календаря. И этот босс, который смеется надо мной с момента нашего знакомства. То, что я предпочитаю, не вашего ума дело. Идите уже. Ваша постельная грелка заждалась и сгрызет ногти от нетерпения. Уверена, она очень хочет поскорее отработать ужин. Или вы уже взяли аванс? Завидуете? И не думала. Предпочитаю не зависеть от мужчин. И у меня есть возможность оплатить тарелку макарон. При упоминании равиоли желудок крутит с новой силой. Кажется, мне нужно в кабинку. Пустите меня, иначе я за себя не отвечаю. Отпущу, если признаетесь в том, что выбрали этот ресторан неспроста. Ручка за спиной Артемии опускается. Кто-то ломится к нам, но мужчина блокирует дверь. О боже! Хватаюсь за живот. «Так опозориться по всем фронтам. Бежать в кабинку на глазах у этого зазнайки или выскакивать за дверь? Ну что подумают про нас, если я выбегу сейчас в коридор? Нет, не успею. За меня все решают испорченные равиоли». «Да не волнуйтесь вот так. Просто признайтесь, что я вам понравился». Живот издает громкий ур, отвечая Артемию, «и я понимаю, что дело плохо. Либо сейчас, либо будет поздно» пулей прячусь за дверцу, желая утопиться со стыда. Я выставлю счет за моральный и физический ущерб и повару, и Ренату. Мне настолько плохо, что хуже и быть не может. — Юль, вы там как, живы? — Это уже не смешно. Оставьте меня в покое! Отвечаю тихо, чуть не плача от собственной беспомощности. — Я и не смеюсь. Вам очень плохо. Вызвать врача. Если бы я знал, не стал бы задерживать. Мне жутко неудобно, простите меня. «Просто уйдите!» — цежу, борясь с очередным приступом тошноты. «Неудобно ему. А про меня он подумал? Каково мне?» «Позвать вашего парня?» «Вы в своем уме? Ни за что!» — облокачиваюсь на стену. «И он не мой парень!» «Зачем я оправдываюсь? Какое это имеет значение?» «Но продолжаю. У меня собеседование, очередное. Похоже, тоже провалилось». Конечно, вины Артемия Аристарховича в том, что мне подсунули некачественную еду, нет. Но ситуация в целом, его подколы и поведение заставляют меня злиться именно на него. И как он умудряется попадать под горячую руку? Молчите. Конечно, вы ведь не привыкли доверять. Считаете, что я вас снова обманула. еще скажите, что на собеседование в рестораны не ходят. Слышу, что хмыкает. Верю и сочувствую. «Идите уже, не нужно мне сочувствия. Мое собеседование не так важно, как ваше свидание. Не хочу становиться причиной ревности вашей подружки и объяснять ей, что вы сторожили меня по собственной воле. Что вы, кстати, делаете?» «Вам интересно? Можете заглянуть». Закатываю глаза. «Ну что за воспитание? Или он только со мной ведет себя так развязно?» Вытираю рот и лицо влажной салфеткой и вызываю такси. «Сейчас уже не важно, что подумает Ренат. Важнее добраться до дома и принять горизонтальное положение. Не знаю, что было в еде, но кажется, что схватило кишечную инфекцию. «Юля! Не молчите, вы как?» «Жду такси». «Вызвали прямо в кабинку?» «Вы неисправимый! Хам!» Опустошенный желудок перестает сводить, и я даже умудряюсь улыбнуться. «Что еще могу?» «Только отпустить ситуацию». «Кроме шуток, уверены, что сможете доехать?» «Очень надеюсь». Покидаю убежище, находя Артемия у раковины. Стоит, скрестив руки на груди. В глазах озабоченность, а в моих смущение и стыд. Неужели ему нечем заняться? Или собеседница настолько хороша, что интереснее проводить время с моим расстроенным желудком? Езжайте домой и отдохните. Я улажу с вашим мужчиной. Спасибо, вы очень милы. Вас проводить? Не надо. Машина подъехала? Еще нет. Ожидание такси — десять минут, светится на экране. Красная линия пробки на дороге не сулит ничего хорошего. Начинаю волноваться. Отменяю и заказываю заново. Видимо, черная полоса невезения слишком широка и растянулась на несколько дней. В любом случае, лучше выйти на воздух. «Юль!» «Идите, я справлюсь, а вас ждут!» Быстро пишу сообщение с извинением Ренату. Надеюсь, он поймет и простит. Хорошо, если уверена, что вам не нужна моя помощь. Артемий коротко кивает и собирается уйти. Постойте, что? Оборачивается. Вот, растерянно роюсь в сумочке и достаю несколько купюр, предлагаю ему взять их. Это зачем? непонимающе смотрит на деньги. Расплатитесь, по моему счету, прошу вас, иначе это будет выглядеть так, словно я сбежала, не заплатив. У меня совесть не позволит так поступить. Брови босса ползут на лоб, но он быстро спохватывается и принимает свое обычное, немного надменное выражение лица. «Я же сказал, что все улажу. Расслабьтесь, правильная девушка Юлия!» Артемий просто уходит, так и не взяв мои деньги. «Решил прикинуться благородным рыцарем? Что ж, предоставлю ему такую возможность!» Прохладный ветер приводит в чувство. Начинаю замерзать, а машины все нет. Точка на карте словно замерла. Не двигается, а время ожидания так и не уменьшается. Прикусываю губу. Идти на метро? А если прихватит в процессе? Не остановишь, в кустике не сбегаешь. Хотя какие кустики в центре столицы, разве что декоративные, в витринах. Хорошо хоть привычка таскать с собой аптечку время от времени спасает. И если бы не экспресс-таблетка от живота, торчать бы мне в сортире ресторана до самого утра. Присаживаюсь на парапет и смотрю на дорогу. В голове даже мелькает идея поймать попутку. Выхожу с твердым намерением сделать хоть что-то. Иду в сторону ближайшей остановки. Почему-то кажется, что так проще остановить машину. Позориться так по полной. Никогда не голосовала на обочине. Поднимаю руку при виде проезжающих аномарок. они едут мимо. Только почему-то сигналят фарами. Видимо, для девушки легкого поведения я слишком хорошо выгляжу, а для красивой девушки, которой нужна помощь, выгляжу слишком плохо. Отчаянно плюю на это сомнительное дело и набираю номер поддержки такси. Хочется высказать все и добиться подачи хоть какого-нибудь транспорта. В этот момент передо мной тормозит темно-синяя иномарка. Недоверчиво смотрю на водителя, оглядываюсь по сторонам, но сильный свет фар мешает мне разглядеть, что там за стеклом. Наверное, водитель притормозил по своим делам и вовсе не собирается меня подвозить. Перетаптываясь, чувствую себя глупо. «Девушка, вас подвезти?» Слышу голос из приоткрытого окна. «Да, я заплачу вам!» Пользуясь случаем, пока мой спаситель не передумал, открываю дверку и быстро сажусь на заднее сиденье. Была не было. Рискну. Вызвала три машины, и ни одна не приехала. Понимаете, я бы никогда не села в попутку, но очень нужно скорее добраться домой. Прекратите оправдываться. Голос за рулем кажется слишком знакомым. Артемий Ристархович, вы что тут делаете? Подаюсь вперед, убедиться в своей догадке. Вызвался вас подвести. Разве не заметно? Не стоило, я бы и сама справилась. Я заметил, что перед вами была огромная очередь из желающих. Что можно ответить на извительный комментарий? Он прав. Куда вы дели свою подружку? В багажнике. Не слышите звук? Оборачивается, смеясь. Я думала, что девушки садятся к вам в машину добровольно. Только сейчас замечаю, что мы уже едем. Он снова меня выручает. Наверное, у него раздвоение личности. Хороший, бусы, плохой. Вы правы. Но не всех девушек я развожу по домам. Хотите сказать, что мне повезло? Не отвечает. Молча держится за руль и время от времени бросает взгляд в зеркало заднего вида. В мою сторону. О чем он думает, понять невозможно. А вот я мечтаю о том, как бы поскорее оказаться дома. День уморил меня эмоционально и физически. Можете не волноваться. Ренат не остался в обиде. Благодарю. Почему-то не хочется расспрашивать об этом. После ужина Ренат ассоциируется у меня с гороховыми Равиоли и вызывает приступ тошноты. Поэтому стараюсь концентрироваться на легкой музыке из динамиков. К счастью, мы почти приехали по нужному адресу. Возьмете, протягиваю деньги, качает головой. Почему-то не сомневалась. Спасибо. Дергаю ручку, чтобы выйти. Всего хорошего, Юля. Пожалуйста, не попадайте больше в дурацкие ситуации и берегите себя. Супермены не всегда пролетают мимо тропинок, по которым вы ходите. Попытаюсь. До свидания. То есть, прощайте. Поспешно поправляюсь и выскальзываю из авто, стараясь не хлопать дверцей и не оборачиваться. Но у подъезда все равно мельком смотрю в сторону стоящей иномарки. Внутри какое-то странное смятение. Вздыхаю и открываю магнитный замок, а затем скрываюсь в подъезде. Слишком много событий. Нужно все это переварить.